И вот Фрэнсис в поисках своей жены вступил на путь новых приключений, которые открыли ему исконному нью-йоркцу, такие стороны и уголки жизни огромного города, о которых он до этого времени не имел ни малейшего представления. Королеву искал не только один Берчман. С ним работало еще около десятка сыщиков, которые прочесали весь город вдоль и поперек – а в Чикаго и Бостоне работали под его руководством другие сыщики. Жизнь Фрэнсиса в этот период никак нельзя было бы назвать однообразной. На Уолл-стрите он вел борьбу с неизвестным противником, а дома отвечал на бесконечные вызовы сыщиков, требовавших, чтобы он летел то туда, то сюда, то еще куда-нибудь для опознания какого-то только что найденного женского трупа. Фрэнсис забыл, что значит спать в определенные часы, и привык к тому, что его могут вытащить в любое время из-за стола или даже из постели и погнать неизвестно куда для опознания все новых и новых трупов. По сведениям Берчмена ни одна женщина, отвечающая описаниям королевы, не покидала Нью-Йорк ни поездом, ни пароходом, и он продолжал старательно обыскивать город. убежденный, что она все еще здесь. Таким образом, Фрэнсис побывал и в Мэттоннуине, и в Блэквэлле, и в тюрьме, именуемой «гробница», и в ночном полицейском суде. Не избежал он и бесчисленных вызовов в больнице и морге. Однажды его даже свели с только что задержанной магазинной воровкой, на которую в полиции не имелось карточки и чью личность никак не могли установить. Не раз он сталкивался с таинственными женщинами, которых подручные Берчимана обнаруживали в задних комнатах подозрительных гостиниц, а на какой-то из пятидесятых улиц Вестсайда он наткнулся на две сравнительно невинные любовные сценки, к величайшему смущению обеих пар и своему собственному. Но, пожалуй, самым интересным и трагическим было то, что он увидел в особняке Филиппа Дженуэри. Угольного короля, которому этот особняк стоил 10 миллионов долларов. Какая-то неизвестная красавица, высокая и стройная, явилась в дом Дженуэри неделю назад, и Фрэнсиса вызвали посмотреть на нее. При Фрэнсисе она была столь же невменяема, как и в течение всей недели. Ломая руки и обливаясь слезами, она бормотала страстным шепотом. "О, ты не прав!» На коленях заверяю тебя, что ты не прав, Отто, я люблю тебя, и только тебя, никого кроме тебя, Отто, для меня не существует, и никого никогда не было, кроме тебя, все это ужасная ошибка, поверь мне, Отто, поверь, иначе я умру. И все это время на Уолл-стритте продолжалась борьба против так и не обнаруженного могущественного противника, начавшего... по общему мнению Фрэнсиса и Бескома, решительное наступление на состояние молодого магната. Наступление с целью уничтожить Фрэнсиса. «Только бы нам продержаться, не пуская в ход темпика Петролиум!» — от души пожелал Беском. «У меня вся надежда на темпика Петролиум!» — отвечал Фрэнсис. После того, как будут поглощены все ценные бумаги, которые я могу выбросить на рынок, я опущу в бой темпика петролиум. Это будет равносильно вступлению свежей армии на поле почти проигранного сражения. А представьте себе, что неизвестный нам враг достаточно силен, чтобы проглотить и этот последний великолепный куш, и даже попросить еще, спросил Беском. Фрэнсис пожал плечами. Что ж, тогда я буду разорен. Но отец мой разорялся раз пять, прежде чем прочно стал на ноги. Он и родился в разоренной семье, так что мне уже можно о такой ерунде не беспокоиться.